Да, хочешь быть частным предпринимателем, будь. Только сначала сам своим трудом себе капитал свой е заработай. Тогда все законно. Иначе как украдешь, так и отнимут. Справедливость мы должны обещать всем. Справедливость. У нас это любят. Тогда и поверят, тогда и авторитет будет.